И вот уже шесть дней. Беневьер жил в этом месте, где любой человек — доброе мясо. Какую бы должность он здесь ни занимал, и как ни предан был своим хозяевам. Только вот никто из находившихся здесь людей, кроме него самого, об этом не догадывался. И Беневьер сильно сомневался, что орки позволят ему, обладающему таким опасным знанием, и дальше оставаться в числе живых. Это ли было причиной, или просто гнетущая для человека атмосфера всего этого города стойбища, однако с того момента он каждую ночь мучился бессонницей, только под утро забываясь тяжелым глухим сном. Вот и сегодня, повалявшись на кошме, брошенной в угол его коморки, Беневьер встал и подошел к окну. Окно в его комнате не было забрано решеткой, да и дверь никак не запиралась. Его тюрьмой... Был сам охлыкшик, наполненный тысячами орков, вырваться отсюда у него не было никакой возможности. Да если даже он и выберется, что потом-то? Беневер встал у окна и втянул ноздрями терпкие, наполненный запахами грязи, вони и оручива немытого тела в воздух, который был хоть и немного, но все-таки свежее того, что заполнял его коморку. в следующее мгновение замер, обнаружив. Три почти неразличимых сгустка темноты, притаившиеся на стене Ахлыкшига. Кто-то пытался тайно проникнуть в охлык шиг, и это им удалось, ну, почти. Некоторое время Бенюер молча стоял, чувствуя, как амулет совершенной верности все сильнее стягивает свою магическую удавку у него на шее, побуждая немедленно закричать, подать сигнал, а затем его мозг, лихорадочно ищущий выход, Предоставил ему маленькую лазейку. Да, их необходимо схватить, поймать, задержать. И именно этого требует от него воля его господина, но... Не так. Надо сначала заманить их сюда, чтобы орки оценили помощь Беневера в поимке столь умелых и ловких лазутчиков, кто бы они ни были, и сохранили ему жизнь, дабы он мог и впредь успешно исполнять все повеления своего господина. Амулет замер, пытаясь своим псевдоживым, псевдоразумом, использующим для принятия решений не столько самого себя, сколько ресурсы, разум и логику своего носителя, понять, где здесь правда и где подвох, а затем слегка ослабил хватку. Беневьер тут же бросился к плошке масляной лампы, стоящей в углу коморки, и дрожащими руками ударил кремнем по кресалу. Труд долго не загорался, наконец, на нем вспыхнула, и занялась маленькая искорка которую Беневьер поспешно ткнул фитилем лампы. А затем, подхватив разгоревшийся огонек, отошел к стене и начал размахивать лампой, стараясь, чтобы движущийся огонек находился строго в секторе обзора трех фигур на стене и не попал в поле зрения ни одного из часовых. Спустя несколько минут он поставил лампу на пол и вновь подобрался к окну. Темных пятен на стене больше не было а орки-часовые маячили на тех же самых местах. Похоже, они ничего не заметили. Теперь оставалось только ждать. Трое появились в его коморке спустя где-то два часа. Бенивер рискне он сделать такое, вряд ли сумел бы пройти через этот наполненный орками город-стойбище быстрее, даже в свои лучшие времена. Они бесшумно ввалились в его коморку через окно, и тот, кто, судя по всему, был среди них старшим, быстро окинув комнату настороженным взглядом, почти неслышно спросил. «Кто ты?» Беневьер, который вновь начал ощущать на своей шее требовательную хватку амулета, хрипло ответил. «Меня зовут Беневьер». Старший вздрогнул. И едва не отшатнулся от него, как от прокаженного, но удержался. А Беневьер торопливо продолжил. «Вот». Он развязал тесемки воротника и вытащил из-под рубахи амулет совершенной верности. Это он. Он заставлял меня делать то, чего хотел от меня мой господин. Я обманул его, обещав заманить вас в эту коморку и закричать, позвав орков, чтобы они увидели, как верно я предан моему господину. Каждое новое слово давалось ему все с большим трудом, потому что амулет пришел в полное неистовство, осознав, какое подлое предательство совершил тот, кто был вверен его контролю. «И зачем ты позвал нас?» — холодно спросил предводитель. — Чтобы... чтобы... — захрипел Беневьер, выталкивая сквозь стиснутое горло последние остатки воздуха из горящих легких. — Вы увидели, что я не закричал! И тут произошло неожиданное. Предводитель внезапно скинул с головы капюшон куртки, который прикрывал его лицо, и, протянув руку, стиснул в кулаке беснующийся амулет. И не умер на месте от укола охранной иглы тьмы. И амулет при этом не убил уколом такой же иглы и самого Беневьера, как ему когда-то рассказывал его господин. Наоборот, амулет внезапно вздрогнул и слегка ослабил хватку. А предводитель все сильнее и сильнее стискивал кулак. Амулет отчаянно завибрировал, напрягая все свои силы, дабы исполнить таки свое предназначение и наказать того, кто предал своего господина. Но все было напрасно. Предводитель лишь удобнее перехватил амулет пальцами и, резко дернув, оборвал шнурок, который обвивался вокруг шеи обреченного, после чего швырнул его на полкоморки и наступил на него ногой. — Ты оказался прав насчет этих штучек, орил, с легкой усмешкой произнес он, поворачиваясь к своему соратнику. Только они, как выяснилось, вовсе не такие уж грозные, как считалось. — И это говорит тот, кто своими руками загасил темное пламя. Пробурчал в ответ другой из лазутчиков. А Беневьер сиплов втянул в горящий огнем легкий живительный глоток столь сладкого воздуха, и в следующее мгновение рухнул на пол, теряя сознание. Узнав напоследок в своем спасителе трое побратима герцога Арвиндейла, Алого герцога, человека, за которым он столь долго и безуспешно охотился, и который был виновником множества неприятностей, кое он претерпел из-за него от своего господина. И вот теперь этот самый Трой, герца Карвиндейла, оказался его спасителем. Когда он очнулся, за окнами уже начало светать. Горло жутко соднило, сильно болела голова. Беневьер судорожно дернул рукой, провел ею по груди и... Не нащупал никакого амулета. Значит, это был не сон. «Очнулся, гаденыш!» Тихо прошелестел над ухом чей-то голос. Беневьер распахнул глаза. Над ним склонился один из лазутчиков. Не герцог Орвиндейл, и не другой, такой же здоровый. Успокойся, Арил. Да если б не он... Того, что произошло, уже не изменишь. Надо думать не о том, как бы оно было, если бы. А как выпутаться из того, что есть сейчас? И как же? Огрызнулся Орил. Но герцог ему не ответил, а повернулся к Беневьеру. Мы пришли за короной. Ты не знаешь, где она находится? Ну... Но... «Точно не знаю, но, скорее всего, она в храме. Они отволокли ее туда сразу же, как только я ее...» И он запнулся, смутившись. Герцог кивнул. «Понятно. А ты знаешь, как туда можно попасть, не вырезая весь гарнизон?» «Нет», — мотнул головой Беневьер, и затем, спохватившись, продолжил. «Но я могу узнать, наверное». «То есть?» «Меня каждый день допрашивает их главный шаман» и я думаю, что есть возможность кое-что выведать и у него самого. Трой и Арил переглянулись. потом все трое бросили взгляд за окно. Было уже совсем светло, и ни малейших шансов проникнуть в храм уже не осталось. «Ты рискнешь ему довериться?» — глухо спросил Арил. Ну нас что, есть другие варианты?» — ответил вопросом на вопрос Трой. «Нет», — мрачно констатировал Арил. Мы как-то неожиданно попали в слишком сильную зависимость от совершенно чужих нам людей. Непонятно еще, как поступят бурлаки, обнаружив утром, что мы исчезли прямо под стенами охлыкшига. Трой пожал плечами. Этого я не знаю, но учитель говорил мне, что иногда самым разумным поступком является положиться на честь, совесть и достоинство других. Люди, сколь бы они ни казались алчными и глупыми, на самом деле редко предают оказанное им доверие. Он помолчал и добавил Если, конечно, в них еще осталось хоть крупица человеческого, и они не превратились в просто еще не доброе мясо. Беневер вздрогнул. Слова герца Гарвиндейла перекликались с тем, что говорил великий Хылак. По существу они сказали одно и то же. Но каким же разным смыслом были наполнены их слова? Арил припомнил, С каким вниманием бурлаки слушали Ватажного, когда он рассказывал о печальной для людей истории этой земли. Покосился на Беневьера и ничего не сказал. Утром Беневьер спустился в нижний зал рано, задолго до того, как ему принесли питье и похлебку. Орк, несший ему завтрак, обнаружив его в зале, в котором его допрашивал великий Хылак, Неодобрительно покосился на него, но Беневьер так старательно демонстрировал смирение и максимальную готовность исполнить любое повеление господина Орка, что тот не стал даже делать ему замечания. Он и не подозревал, что столь истовое демонстрируемое смирение этого еще неосвежованного доброго мяса, так сказал великий Хылак, вызвано тем, что Беневьеру никак нельзя было позволить ни единому Орку переступить порог его коморки, ибо спрятаться там было абсолютно негде. Великий Халаг появился ближе к обеду. Он вновь долго слушал и расспрашивал Беневьера, а затем довольно пророкотал. «Сегодня ты был более старателен. Теперь я лучше представляю, что буду делать с твоим народом, когда по воле моего повелителя Ихлага и его матери Шик Хауры покорю твоих диких соотечественников». «Дозволено ли мне...» «Будет задать вопрос», — слегка холодея произнес Беневьер ибо именно теперь решалось, имеет ли его план хоть какие-то шансы на воплощение. «Тебе?» — нахмурился шаман. «Да, о величайший из мудрых этого мира!» — поспешно заговорил Беневьер, распластываясь в поклоне. «Ибо только здесь, в этом городе, в общении с тобой, я узрел свет великой мудрости и великого знания, коего никогда не было и невозможно было обрести среди людей!» Он говорил и говорил, плетя словесные кружева завлекая этого явно хитрого, коварного, но, как он надеялся, не такого уж и мудрого орка, ведь он уже понял, что хитрость и коварство далеко не всегда соседствуют с мудростью, а, возможно, и никогда в своей настороженной сети. Еще никогда в жизни он не был так убедителен. Впрочем, еще никогда ставки Беневьера не были так высоки. И это сработало. — Ладно, человек, спрашивай. Расслабленный, да что там, просто захлебнувшийся в потоке его хвалебных и льстивых речей, орк благодушно махнул лапой. «Я хотел бы узнать о величайшем из творений орков», — осторожно начал Беневьер, готовый в любой момент дать задний ход и зайти с другого бока. «О величественнейшем памятнике, о символе неизбывного могущества орков не только на земле глыхнык, но и во всем этом мире, о храме Шикхаоры. Трое лазутчиков, которые весь день провели в его коморке, изучая в окно доступную взору часть охлыкшига, при малейшем намеке на чей-то взгляд в сторону этого окна, тут же падая на пол и тревожно замирая от любого шороха, встретили его с настороженной опаской. Веневеру хватил кувшин с водой, который умудрился передать им наверх днем, когда орк принес обеты ему, пользуясь явно выраженным благоговением, которое проявлял по отношению к нему великих Иллак. Удалось раскрутить его еще и на дополнительную воду. Сделал глоток и, шумно выдохнув, мотнул головой. По поводу проникновения в храм пока ничего, но главное сделано. «Что?» — язвительно поинтересовался Арил. «Великий Хылак стал рассказывать мне о храме, а также о предстоящем ритуале, и я узнал, что корона действительно в храме». «Кто он? Этот самый Хылак?» — Беневер пожал плечами. Как я уже говорил, похоже, это главный среди шаманов и первый советник вождя. Уже третьего по счёту. Причём первый его вождь был папашкой нынешнего. Вожди-то у них избираются на определённый срок. Так считается вроде как разумнее. Мол, каждый вождь правит определённый срок, а все остальные его оценивают. И если правит плохо, то его прогоняют за шеи. А вот советниками можно быть сколь угодно долго. Так что на самом деле всем тут заправляют советники. И потому хылак здесь вроде как за главного. — Понятно, — кивнул Трой, — только имея в виду, Новолуние наступает через два дня. Да и сидим мы здесь, как на сковородке. Первый же поднявшийся в твою коморку орк — наш конец. — Да знаю я, — вздохнул Беневьер. — Завтра постараюсь что-нибудь накопать. — Постарайся, — согласно кивнул Трой, — потому что завтра мы попытаемся проникнуть в храм в любом случае. Получится у тебя что-нибудь или нет? Следующий день. Однако принесли результаты. Уже в обед Беневьер выяснил, что нынешним вечером орки снимают охрану лестницы. Вернее, они будут охранять только подножье скалы, потому что вечером наверху в храме трое самых главных шаманов во главе с Великим хылагом начнут ритуал, который ровно через сутки в ночь на закончится великим подвигом и грандиозным свершением, уничтожением великого артефакта людей Короны Императора, созданный великим магом и первым императором людей Морелборо. И все эти сутки эти трое шаманов проведут там, в полном одиночестве, ибо больше никому не будет дозволено входить в храм, дабы не нарушить течение ритуала. Поэтому Беневьеру велено собрать вещи и отправляться в то стойбище за воротами охлык в котором он провел первую ночь, ибо великий Хылак решил, что еще не закончил с этим человеком и собирался вернуться к беседам с ним после завершения ритуала по окончании которого его авторитет среди орков должен подняться на неимоверную высоту. И именно тогда он собирается собрать в кулак все силы западных орков и всей этой неисчислимой мощью обрушиться на последний оплот людей, посмевших противиться воле истинных хозяев этого мира — орков. Беневьер сообщил все это, торопливо кидая свои вещи в дорожную котомку. Трой и Орил переглянулись. — А ты обязательно должен остаться в том стойбище? — осторожно спросил Арил. — Да, что? Трой задумчиво потер ладони подбородок. — Просто все было бы проще, если бы ты смог подготовить нам какой-нибудь путь, путь отхода. — Путь отхода? Беневьер немного подумал, а затем криво усмехнулся. — Возможно, мне и удастся что-нибудь сделать. У меня есть один знакомый местный писец. Я думаю, что он будет совершенно изумлен, узнав, что я провел почти неделю в стенах Ахлыхшига и не только остался жив. Но я даже вроде как свободен. Во всяком случае, ночую не в рабском загоне, а в его шатре. Так что, возможно, он мне поверит, если я скажу ему, что орки дали мне какое-то поручение, для выполнения которого мне потребуются сопроводительные бумаги. Арил несколько изумленно покачал головой. Да уж, я еще не встречал такого скользкого и изворотливого типа. Но Беневьер только ухмыльнулся в ответ. Да его ухода трое Ариллы крестьянин. Забрались на крышу его коморки и распластались там за низеньким бортиком. Они слышали, как в коморку зашел Орк, как он из-за чего-то рычал на Беневера, как тот отвечал ему вроде как крайне почтительно и угодливо, но они все трое ясно различали в его голосе нотки насмешки. А потом все стихло. Когда заходящее солнце ослепило глаза часовых, стоящих на стене, трое чуть приподнялся на локтях и выдвинул голову над бортиком. Эта часть города из окна коморки Беневьера не просматривалась, так что пока еще было относительно светло. Следовало наметить наилучший маршрут продвижения к скале. Трой некоторое время внимательно рассматривал дома, окружавшие подножие скалы, фигуры орков-часовых, промежутки между ними, а также саму скалу, потому что подойти к подножью лестницы у него явно не было никаких шансов, и надо было прикинуть, каким образом вскарабкаться по скале хотя бы до второй-третьей площадки. Он сумел все рассмотреть и даже прикинуть маршрут подъема, как вдруг его взгляд зацепился за фигуру, сидящую на земле внутри загона для доброго мяса. Она чем-то показалась ему знакомой. В следующий момент Трой задохнулся от изумления и острой боли. Там в загоне сидел на земле Даргол, а рядом с ним кутующийся в какие-то ветхие тряпки. Там